Увидел что-нибудь? Ага. Там толпяк в стране стоит, у них монтажки, коли рядом лежат. У футболистов гребаных тоже рядом оружие лежит. Чё-то капец их дохуя. Обратно возвращались уже вальяжно. После вопроса что там мы перебивая друг друга рассказали обстановку. Ни хрена себе. Самый льдус пожаловал. Усмехнулся мистяй, когда я начал рассказывать про отдельный толпяк и серьезного усача. Сколько народ там?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 Он лежа схватил трояка, подмял его под себя и стал душить, уже не понимая, что душит ребенка. Для него это был враг. Удар кирпичом заставил его выпустить тройка и он опять отключился. Двое крестов увидели это и кинулись к нам, но начали вылетать все новые и новые, озверевшие от вида драки и вооруженные, чем попало малолетки, и кресты ломанулись обратно, кинув товарища. Тем временем в драке произошел перелом, у крестов началась паника.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 Состоял в группировке поселка ГЭС Набережные Челны в 1993-2000 годах. Все члены группировки Тагерьяновские проживали в десятом комплексе. До того как преобразоваться в засекреченную банду убийц, они назывались капризники, а младший возраст вычислители. В десятом комплексе помимо них было около десяти банд. Комплекс там большой, самый большой в городе, три остановки в длину.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 Так вот у этой самой Нивы на самом спуске в коридоре, огражденном камнями, лопнул тормозной шланг, от чего машина понесло на толпу молодых людей. Остановить ее тогда уже было невозможно, и чтобы не въехать в толпу, водитель вывернул руль влево, после чего автомобиль, придавив ногу девушке, уперся в каменную стенку. В результате этого у девушки случился обыкновенный перелом бедра. И если бы не пьяная молодежь,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 Краснули сразу позеленел. — Пацаны, братва, извините, пожалуйста, такая херня больше не повторится. — Кашкан, прости меня. — Пацаны, ну что вы молчите? — прокричал с отчаянием своим дружкам Серега. Но те молчали под тяжелым взглядом старичка. А молодежь торжествовала. — Короче, пиздить тебя никто не будет. Отходных от тебя не нужно. Но если я или кто-нибудь увидит тебя в квартале — все.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 Чебоксары. Алексей А. 1974 года рождения. Участник группировки Кадыкова с 80-х годов. Самая крупная группировка Чебоксар – Новый Южный. В нее входило 7-8 микрорайонов. 35-ка, восемнарик газопровод, квадрат, Кадыкова, колейка, пролетарка, городок. Поселки Чапаевский и Кировский – у них тоже крупные группировки.